Тридцать второе. Пок Хилл, лето 1977 года. Воспоминания Джея о последних днях того лета путались, как никогда прежде. Тому было несколько причин, хотя бы тревожное бледное небо, что заставляло его щуриться, вызывало головные боли. Джо как-то отстранился, а присутствие Джилли означало, что долгих бесед, какие они вели в прошлом году, больше не будет. И сама Джилли... Пока июль превращался в август, Джилли не выходила у него из головы. Джей обнаружил, что думает о ней все больше. Его радость от ее общества была подпорчена неуверенностью, ревностью и другими чувствами, которые он не мог толком понять. Он постоянно пребывал в замешательстве. Он часто почти злился, не понимая почему. Он все время ссорился с матерью, которая тем летом сидела у него в печенках словно бы глубже, чем когда бы то ни было. Все сидело у него в печенках в тот год. Он будто лишился кожи, каждый его нерв постоянно был обнажен. Он купил где-то витаем секс-пистолс и крутил его у себя в комнате на полной громкости, к ужасу дедушки с бабушкой. Он мечтал проколоть себе уши. Они с Джилли ходили на край, воевали с шайкой Гленды, набивали мешки полезным хламом и оттаскивали их к Джо. Иногда они помогали Джо на и время от времени старик говорил с ними о своих путешествиях и о том, как жил в Африке с Масаи или переходил через Анды. Джо учудилась в этих рассказах небрежность, необязательность, словно Джо думал о другом. Ритуал обхода границы тоже усох. Минуты или две, не больше. Окуривание ладаном и размахивание крапилом. Тогда Джо не приходило в голову спрашивать почему, но позже он догадался. Джо знал. Уже тогда он принял решение. Как-то раз Джо отвел Джея в заднюю комнату и снова показал ему комод с семенами. Прошло уже больше года с тех пор, как он в последний раз открывал его перед Джеем, расстилая перед ним тысячи семян, упакованных, перевязанных, подписанных для посадки, и в сумраке окна до сих пор были забиты, комод казался пыльным, заброшенным, бумажные пакетики хрустели от старости, этикетки выцвели. «С виду полное дрянь, а?» сказал Джо, проводя пальцем по пыли на крышке комода. Джей кивнул. В комнате было душно и влажно, как среди помидорной рассады. Джо улыбнулся немного печально. — Не верь, сынок. каждое семечко чистое золото. Сунь в землю хоть сейчас, а нер рванет в рост. Как ракета. Каждая семечка. Он опустил руку на плечо мальчика. — Запомни. Мыло серо да моет бело. Главное, что внутри. Искусство. Но вообще-то Джей не слушал. Он никогда толком не слушал в то лето. Слишком занят был собственными мыслями, слишком уверен, что все, чем он обладает, прибудет с ним вечно. Задумчивую реплику Джо он счел обычной взрослой нотацией. Неясно кивнул, ему было жарко, он скучал и задыхался в душной комнате и мечтал поскорее смыться. Позже он сообразил, что, возможно, Джо так прощался.